Глава 38. Дела купецкие. Утро такое серенькое выдалось, с легким даже дождичком. Газ все же кончился в баллоне. Пришлось на сухом спирту чайник греть. Хорошо не так давно разжился цельным ящиком этого добра, вот и пригодилось. А газ я, наверное, через больницу поменяю. Там эту газовозку проще всего будет отловить. На утренний развод мне сегодня можно не ходить. Сегодня я гостья заморского пасу. Вчера его потрошили в милиции, а потом попал он в лапы к Кабановой. Она специально в больничку заскочила. И с подружками покалякать, и уточнить насчет заокеанских морфов. Но я по обмолвкам клиента уже понял. В принципе, одинаковые формы морфирования что тут, что там. Вот сегодня мне его надо в дел доставить. Уже дергали оттуда». Выглядит пациент куда лучше, аж приятно. Как и ожидалось, офтальмолог ничего не обнаружил, так что мой диагноз остался в силе. Потому я пошел к машине, а пациент поскакал. Ну, то есть, пока, по его мнению, я видел, он шел степенно, а потом дернул чуть не в припрыжку. Так корабельщиком своим рвался. Ждать мне его пришлось недолго. К слову, даже и не признал его сразу, когда он вышел. Все же не зря встречают по одежке. Солидно смотрится он в своем наряде. Опять снисходительно поглядел на Фрею, расположился на сидении, причем не слишком сильно уже спину оберегая. Значит, соедем к тверикам и на карабь? Отлично. Опять выдаю ему таблетки, опять предупреждаю, чтобы не пил ни грамма. Гамк-то этот тоже ведь оксибутират, потому алкоголей никак употреблять ему нельзя. Таблетки заглатывает, как дракон без воды. Нотации уже привычно пропускает мимо ушей. Но вроде он из тех, кто слово держит. Да и я пока с ним рядом буду. «Тренировались?» преподавательским строгим тоном спросил пациент, указав взглядом на повешенный мной на пояс глок. «Да, вчера как выспался. Вроде бы привык». Достаточно ловко соврал я. «Тогда сами решайте, как пострелять выберемся. Я в любой момент, сами понимаете, готовый». «Картинка не двоится?» «Спали хорошо?» «Как спина?» перехватил я инициативу. «Нет, не двоится». Выспался, отдохнул, спина почти не болит. И глаза на месте вроде... Починился, похоже», — заливает мне баки пациент. Хотя вижу, что динамика явно положительная. «Спина болеть должна еще, вообще-то?» «На всякий случай просвещаю я пациента». «Я к боли дубовой довольно. Всю жизнь такой. Так как сейчас болит, это даже не серьезно. Спать сидеть не мешает, и ладно. И просто легче стало, за что большое человеческое спасибо». Довольно искренне у него это получилось. Может, и впрямь так и есть? «Ладно», — сказал я ему, — «давайте съездим к Тверским, поищем их начальство, а потом надо будет с одним товарищем моим встретиться. Он взялся вроде бы про ваш груз поговорить». Тут я спохватываюсь, что не стоит обещать многого, мало ли что. Может, и получится у него что-то. У него всегда что-то такое получается, с разными последствиями. Мельников немного странно на меня посмотрел, но я уже сделал морду ящиком, и мы поехали. Любоваться моим чеканным профилем пациенту быстро наскучило, и он с живым интересом наблюдал обычную утреннюю жизнь городка. То, что к тверикам мы приехали опять впустую, я понял сразу. Техника тверская стояла вся. Кроме командирской барбухайки. А это, на мой взгляд, говорило о том, что ребятки уже по делам умотали, а тут конвой остался. Не знаю, обратил ли внимание на это пациент, но он все равно потопал в гостиницу. Ладно, его дела. Фрейю я утомить не успел, но отсутствовал Мельников довольно долго и пришел задумчивым. Щена только-только разгулялась, потому когда я ее запихивал в салон, вертелась как восьминогий шестихвост, но в машине наконец угомонилась. Покатили к корабельщикам, где пассажир радостно удивился. Рядом с судном стояла на берегу весьма пендрючестая машинка-грузовичок, если это и не вездеход, то уж всяко повышенной проходимости. Симпатичная такая машинёшка, на манер нашего 66-го газа, шишиги. Явно тоже шишига, но заморская. На этот раз пациент опять же не слишком задержался и спустился со своего корабля, таща здоровенную сумку-колбасу, вроде у американских военных эта неудобная фигня на манер рюкзака служит. Не без усилия закинул в кабину своей заморской шишиги, потом подошел к нам. Интересное кино. Вид у него был задумчиво сосредоточенный. Явно есть мысль, и он ее думает. Интересно, какая? — А теперь куда собрались? До Москвы самостоятельно? — не без подначки осведомился я. Больно уж решительно он сумку свою в кабину зашвырнул. И, кстати, почти не поморщился. Действительно, спинка подживает. — Нет, не собрался. И что делать дальше, подсказывайте, а я в озадаченности. — Мне нужен бы временный пропуск в город, а еще мне нужны местные деньги, а следовательно, место, где я могу быстро обменять на них хороший товар, — отрапортовал Мельников, строго придерживаясь принципа «дайте тетенька водички попить», а то так жрать охота, чтобы переночевать негде, да и не с кем. Полиэтилен с этим кевларом уточнил я. — Нет, это быстро не продашь, — с явным сожалением ответил он. «Дробовик продам хороший, а то, пока не расторгуюсь, я себе здесь бутылку пива купить не смогу». «Вам нельзя пиво», — кстати, напомнил мой лекарский менталитет. «Да хоть квасу! явно разозлился пациент. «И стоит ради этого отдавать полезную вещь?» «Стоит, стоит», — уверенно подтвердил пациент. «Если я из-за того, что в кармане ни шиша попаду в глупое положение, то могу больше потерять». «Ну, это реально, если только вы с дамой свидание назначили». «Да сейчас, с дамой», — отмахнулся пациент. «Вот случись с покупателем на весь товар дело иметь, надо за обед заплатить, а мне придется задумчивое лицо делать». «И как он обо мне подумает? Что за партнер, который сначала сделку на миллион обсуждает, а потом покурить и на метро мелочь стреляет?» «Мелочи. Мелочи губят работу». «Упертый вы», — признал я. «Хороший хоть дробовик продать хотите?» «Очень. Беннелли мало малострелявший с запасом патронов». «А вам что, не нужен?» «Если честно, то не слишком. Я один, оружия много, есть другие виды, которые я предпочитаю». «Потом понадобится жизнь вон какая», — выдал я чертовски оригинальную и свежую мысль. «Если честно, то воевать дальше я не собираюсь, и охотиться на мутан Морфов тоже не планирую». Я, вообще-то, представитель сословия купеческого, дописца коммерсантом был и никем другим становиться не планировал. Доберусь до места и начну себе место под солнцем искать. Не получится там, приеду к вам сюда. Не получится здесь, получится где-нибудь еще. А просто так башкой рисковать не хочу, и запас везения уже иссякает, чувствую. И нельзя мне, семья у меня, жена, дети, родственники. Никак нельзя. Ага, и гуси бойцовые, как сказано было раньше. «Ну, не знаю, давайте так. Если ружье действительно такое хорошее, то мы его у вас на команду нашу выкупим. По честной цене. Потом на базаре проверить или спросить можете. Не знаю, я на такие дудки цены». «Команду? В больницу, что ли?» «Что-то я там ружей не приметил», — засомневался пациент. «Я в больнице эпизодически. К дежурствам привлекают. Врачей не хватает. А так у нас с первого дня что-то вроде охотничьей команды сложилось». На самоокупаемости. И я при ней медиком, и бойцом, наверное. Неплохо вообще-то, вроде условной независимости получается, но и обеспечиваем себя почти во всем сами. Так что, может, и вправду нам ваш Бенелли нужен. Вы не думайте, я в оружии разбираюсь более или менее. Знаю, что это такое, — разъяснил я ситуацию. — Если вам на пользу, то я только рад буду, — почесал в затылке Мельников. — Только мне быстро надо, потому что деньги для второй части новостей нужны. Это какой насторожился я? Мне бы номер в гостинице оплатить. Хочу туда переехать. Из больницы? Хотя бы пока не поймаю командира Тверского конвоя. Его вообще не застать, а пропущу застряну. Потом не удержусь, сам по и нарвусь на проблемы. Да и машину туда на стоянку определить хочется. Добра много в кузове. А там охрана похожа. Начал печалиться пациент. Ну, такое, в общем, понятно. Он к семье прет, как торпеда. Больница для него досадная, но необходимая задержка. Думает-то он о другом. пору пожалеть сиротинушку. Детинушку, сиротинушку. С другой стороны, койка освободится тоже хорошо. Пустовать не пустуют. Желающих в больнице полежать масса. У нас еще и кухня хорошая, так что для граждан сплошная экономия. Кормят пациентов за счет города. Такой вот социализм развели. И последнее, вывел меня из задумчивости голос пациента. Мне бы временный пропуск получить для передвижения по городу. Экипаж уже обеспечен. Один я здесь на птичьих правах. Как это сделать? Проще некуда, в комендатуру надо заехать, пожал я плечами. А зачем вам? Затем, что всякое случается, а если случится, то я до первого патруля. Хо-хо-хо, суетливый вы какой попутчик. Знали бы вы, сколько я народу перевидал, который, чуть-чуть не долечившись, самую малость до конца лечения не доведя? Огребал настоящие проблемы на старые-то дрожжи. Всем кажется, что вот дела обстряпаю и залечусь от души на все сто процентов. А дорого яичко в Христов день. Ладно, вам жить, а я предупредил. Поехали к Ильясу. Это кто? Осторожно осведомился Мельников. Это Ильяс, проинформировал я максимально доходчиво своего подопечного. Колонны в две машины добрались до Константина. Оплатил я его расходы, и считая остался у меня не кошелек, а пустой мешочек. Торжественно поставили его и веку к тверским бронезаврам, поехали дальше. Не готов я был к тратам. Неожиданно вышло. Хорошо, еще в комендатуре все бесплатно, и дежурный был хорошо знаком. Я его дочке диагноз аппендицита поставил. Пока про дочку болтали, он пропуск Мельникову накорябал. Попутно предупредил по-свойски, что охрана с форта Риф нынче ночью у себя на периметре грохнула шустера. А в городе было замечено и ликвидировано стандартное. Несколько зомба-крыс и зомба-собака. Вот поди ж ты. Чистим, чистим. И не мы одни. А все откуда-то нежить лезет и лезет. А скоро и Ильяс объявился. Место встречи согласовали. Кафешку его жена организовала. Благота бесхозная оказалась после известных событий. Еще и красу туда уговорила пойти поработать на лето. Мы там часто обедаем. Готовят как для своих. Ну, вообще-то и впрямь для своих чего уж. В кафешку поехали. Там и отобедаем заодно, — информирую пациента. Тот смотрит очень выразительно, потому добавляю для успокоения метущейся его души. Да разберемся мы с деньгами, не нервничайте так. У вас все равно в больнице одежда в залоге. Поехали, поехали. Только Фрейю по пути домой закинем? Нагулялась уже. По всему видно, что доводилось Мельникову бывать и в более престижных заведениях. Вид у него был такие «король в изгнании». Но ухом не повел. Сел на скрипнувшее под его весом креслице. Я с некоторым ехидством заказал себе пиво, скорее для того, чтобы посмотреть на реакцию. Обещал пациент не пить. Вот как себя поведет. По его тоскливому взгляду, как у собаки, которой на нос положили сосиску и запретили ее лопать, понял, что тут, как обычно, у людей бывает. Вот раз запретили именно это, больше всего именно этого и охота. По фигуре-то явно заметно, что не пивной фанат, но вот запрещать ему явно давно уже ничего не запрещали. Все же он мужественно отказался от пива, хотя явно хотелось отчаянно, но попросил минеральную. Взяли жареную картошку с мясом и салаты. Картошка тут у них не фри и не вареная обжаренная, а жареная по-настоящему. Салат тоже простейший. Капуста с морковью под подсолнечным маслом. Мне такие еще памятны по студенческим столовкам советских времен. Называлось все это «салат витаминный» или «что-то в этом духе». И все вкусно очень. Судя по тому, как Мельников хмыкнул, салат ему тоже знаком по стародавним временам. Попробовал и удивился. «Странно. Я несколько раз такой салатик для себя делал, и по вкусу не то получалось совершенно. А тут, как в молодости». Я поймал себя на том, что чуток взгрустнул по прошедшим временам, когда жизнь была совершенно беззаботной, а самым темным пятном была грядущая сессия. И чтобы как-то это скрыть, выдал предположение, что он не все ингредиенты пользовал. Тоже малости печаленной ностальгии пациент встрепенулся, немного даже обидевшись: Все как в рецепте, включая соль и уксус и сахар. И жамкали? Да, и жамкал. Как же не жамкать? Ну тогда даже и не знаю. Может, капуста другая? Разве что так. Минут через пять после того, как мы уселись за стол, в кафе вошел припоздавший Ильяс, поздоровкался. Оба представились. «Ильяс. Андрей». Присоединился к нам, взял то же самое, некоторое время все старательно ели. Потом потихоньку пошел деловой разговор. Осторожненько так, не торопясь. Я обратил внимание, что чужого, тем более купца, Ильяс особенно застеснялся, и рот зажимал очень и очень скупо, чтобы не показывать дырку на месте зубов. Хотя мне показалось, что Мельников это цепким взглядом засек сразу, еще когда здоровались. Полиэтилен Ильяс уже пристроил, и там просили еще. Ну, понятно, без свежих овощей мы тут быстро до цинги допрыгаемся. Не банановый у нас климат. Теплицы — вещь необходимая. Насчет еще не знаю. Там место немного стрёмное, откуда её брали, — заметил Мельников. Да и далеко. Семь суток оттуда шли. Страшновато при нынешнем отсутствии любой метеорологии. С другой стороны, если взять корыто побольше, команду помноголюдней, дойти туда и загрузить весь склад, там ведь тысячи тонн ещё. Только бы на местных мародеров не нарваться разве что. Агрессия на территорию суверенного государства? Задумчиво и как-то хитро спросил Ильяс. «Она самая», — честно ответил Андрей. «Другого места с такими запасами и не знаю даже. Там еще две нефтебазы огромные, бесхозные пока. Можно заодно и сюда заправить и сюда привезти. Но, как уже сказал, без гарантий. Очень может быть, что там уже местные все вывозят». «Ладно, не нашего уровня идей», — подытожил снайпер. «Что с кевларом твоим делать, пока сам не пойму. На пленку-то уже базарная цена есть, там все понятно. А вот кевлар никто не предлагал». «Творон», — поправил Андрей. «Творон лучше кевлара». «Ты мне вот что скажи лучше. Тут уже есть, куда безопасно товар сгрузить? Склады нормальные, ответственные. Не попрут?» «Склады есть», — ответил уверенный Ильяс. «А деньги у вас откуда идут? Банк какой-то открыли. Расчетный центр?» «Банк открыли. На советский, В Федеральном казначействе. Даже купюры на госзнаки печатать начали». А то тут до этого месяца, считай, что только не ходило, От талонов до жетонов на метро. Каждый анклав свои деньги делал. Крышек от пивных бутылок только не хватало, чтобы совсем уж как в Фоллауте. Договорились теперь, что ли? Да, договорились. У нас, как у взрослых, типа валютный совет, теперь засмеялся Ильяс. Он полез в карман и вытащил несколько бумажек с изображением петербургских достопримечательностей и цифрами номинала. Нормальные такие деньги. Просто небольшие совсем, и бумага так себе. Но номера, серии, и хитрая печать так просто не подделаешь. Хм, а вполне нормально, кивнул Мельников уважительно. Так вот вопрос-то, в банке вашим счета частным лицам открывают? А, ясно, сразу понял мысли снайпер. Расторговаться хочешь и деньги пока здесь оставить? Верно, снова кивнул Андрей. Что в темную торговать? Съезжу к Твери, к Москве, посмотрю, что там отсюда надо. «А нам что за интерес, если конкретно?» — уточнил мой приятель и сослуживец. «Агентские, маркетинговые, как хочешь, называй. Из 30 тонн полиэтилена полторы уже ваши. Из 15 тонн творона можешь забрать 30 упаковок. Там всего 600. Если пристроить, поможешь, естественно». Отчетливо обрисовал обстановку мельников. «Пять процентов, так?» — уточнил на всякий случай Ильяс. «Именно» подтвердил арифметические способности партнера Мельников. «Добавить бы надо», — не разжимая губ, лучезарно заулыбался охотник. «Прокурор добавит», — обрезал полет его фантазии Андрей. «Мы товар в забитом мертвяками порту брали, предварительно под него судно захватив и самостоятельно через шлюзы выведя. А ты по городу родному прогуливаешься, посвистывая. Я же не лопух, чтобы самому не продать. Покручусь пару дней здесь, и все выходы найду». «Нормально, не гневи Бога». «Ладно», — отступился Ильяс. «Все равно надо с Кивларом разбираться. Нет же цены», — сказал. «Кстати, а про склад ты что спрашивал? Разгрузить судно хотел?» «Нет, это я бы свою долю товара разгрузил, если не удастся счет открыть или что-то такое». «А, понятно», — кивнул головой снайпер. «Пиломатериалы и тол», — продолжил заокеанский гость. «Нужно одно или другое, или все вместе. На обратный рейс судно загрузить». «С лесом проблем нет», — сразу сказал снайпер и повернулся ко мне. «Помнишь, у песка базы красненькая? Можно говорить». «Я только плечами пожал. Не моя епархия, вся эта коммерция». «Ладно, Ильяс, дробовик будешь смотреть?» — спросил Андрей. «Буду, буду, а ты как думал?» — обрадовался Ильяс. Дробовика смотрели за чаем. Андрей по своей американской привычке все еще потягивал минералку, А вот мы с Ильясом взялись за пиалушки с зеленым чаем. По жаре этот в холодное время невкусный, на мой взгляд, напиток почему-то идет отменно. Дробовик оказался очень хорош, и на мое удивление скаредный Ильяс не стал торговаться. Дал запрошенную изначально цену. Первый раз такое вижу. Дальше рассиживать не получилось. Погнали в банк, где я открыл Мельников на себя счёт. Судя по удивлению операторши, таких смельчаков еще и десятка не набралось. Потом закатились в какую-то хитрую контору с невыговариваемым названием типа Кронштадт, Главпром, Снабсбыт, Бум, всего везде. И там уже я предпочел по улице погулять, благоморосивший весь день дождик унялся. Прикинул про себя, что если этот творон так хорош, то для поисковых групп и чистильщиков лучше и не придумать. Выписали Мельникова без труда? Для порядка я ему еще раз зачитал его права и обязанности. Скормил еще порцию таблеток, что он опять же совершенно не заметил. Отвез его в плавучую гостиницу, договорились, что утром он за мной уже заедет. Обещал же пистолетным делам поучить, на том и простились. Вроде как сегодня я ничего особенного не делал. И что-то как-то даже и притомился. Была мысль раньше еще днем наконец пробовать подаренную коптильню, но на рынок вроде как уже поздновато, да и сытый я после обеда. Ладно, отложу на завтра. К слову, вспомнил обещание пациента помочь с соляркой. М да. Решил заскочить к Вовке. Застал того закопанием в каком-то раскуроченном механизме. Так и не понял, откуда это железо. Вовка был шибко занят, и потому на мой вопрос о пустых канистрах рыкнул, что канистр у него нет, а вот стоящий рядом легковой прицепчик с четырьмя пустыми железными бочками. Я могу пока одолжить. Бочки чистые, так что вполне вместо канистр сгодятся. Я было стал спорить, но потом решил, а иди действительно, не один ли чёрт пара канистр или полбочки? Даже и лучше полбочки. Единственно, придется мотаться с прицепом. Мне в салон бочка, если и влезет, то нюхать солярку потом неохота. А ведь всё пропахнет. Прицепил кузовок с бочками и махнул домой. Завтра сутречка утречка будут меня и всех наших заодно обучать американским премудростям стрельбы из пистолетов. Надо бы с этим глоком и впрямь потренироваться, а то нехорошо выйдет. Потренировался, заметив странную вещь. Я-то привык стрелять, давя на спусковой крючок средней фалангой указательного пальца. А тут хоть тресни на курок опускается только самый кончик пальца. Неудобно как-то и прицеливаться сложнее. Нет ощущения, пальцем ткнул и попал.